Глава сороковая. Короткий день за работой прошел быстро. Когда поустали, изрядно Суль сказал, что это последнее дерево. Потом одному варить ужин, остальным пилить и колоть плавник. На том и решили. Андрей первым пошел к бревну. — Берем дружнее, в раз, а то не осилим, — предупредил Афанасий. Смольков с последней надеждой спросил. — Может, распилим все же, чего зря пупок насаживать? — Берем. Наклонился над бревном Афанасий и построжал голосом. Взяли! Бревно просолёное, мокрое, пригнунное ветрами из неведомых далей, давило плечи, жало к земле. На подъём несли тяжело, в сыпучем песке вязли ноги. На круче смальков взмолился. Не могу больше, брошу. Я тебя брошу, пыхтел Афанасий сзади. Хребет без бревна сам сломаю. Андрей, напрягшись, шёл первым. Сил и вправду мало осталось. Целый день носили плавник, натаскали его к избушке год-то пихватит. А теперь сулю понадобилось ещё и это. Он говорит последнее дерево. У избушки Андрей сбавил шаг, прохрипел: "Бросили". Разом подхватил Афанасий. Бревно глухо бухнулось в озим. Уф, Афанасий снял шапку. "Кури и сулеванч, отдых нужен". Смольков повалился тут же к бревну, застонал, скорчившись. Всё, насадился я о боли сильной в животе. "Не к добру это", сказал рассудительно Фанасий. "Теперь и рожать не сможешь". Суль уселся под Лсмальково, потрепал его по плечу. "Ничего". Андрей примостился на камне. Дышать тяжело. Погода к вечеру потеплела, и от работы тело распарилось. Вытирал рукой мокрую шею, переглянулся с Фанасием. "Жарища. К воскубы сейчас и спить". Смольков, как рыба на берегу, дышал ртом. «Да», — вздохнул Суль, — «квас хорошо». «Водиться не подойдет?» — хохотнул Афанасий. «Вода тоже хорошо. Один бы раз пить». Вода была рядом, в избушке, но идти всем не хотелось. «А ли мне сходить?» — размышлял Афанасий вслух. Суль бил кресалом по кремню, раздувал труд. Смольков лежал распластавшись, запрокинув голову на плавник, простонал. А фонюшка, век за тебя Бога стану молить. Помрёт ведь не пивший за правду, вздохнул Афанасий, поднялся, пошёл в избушку. Андрей с косилому вслед глаза. Ой, не спроста Афанасий такой согласный. В сенцах избушки прошуршал ковш, будто им песок зачерпнули. Потом в кадушке тихо плеснула вода раз-другой. Соль, догадался Андрей, растаивает Афанасий всё проказы творил: то трутсулю намочит, то трубку спрячет, а потом сокрушается вместе с ним и ищет. Ночью, крадучись, затащил в избушку низкий обрес от бочонка, а в нём вода. Поставил возле палатей, кому достанется испать лёг. Смальков, встав по нужде, спрыгнул в холодную воду и зарал в темноте по-звериному, напугал да и кот и всех. Суль утром ругала Афанасия, приказал строго шутки ночью не делать. Афанасий, слушая, виновато моргал, соглашался, а глаза таили улыбку. И никто не видел, как днём принёс он в избушку жерть и в дверь приставил. Андрей, открыв её первым, еле успел отскочить в сторону от падающей на него лесины. Смеялись над ним весело, но дверь потом стали отворять бережливо с опаской. Афанасий пришёл, протянул Андрею ковш, до краёв полный. Будешь? Андрей помотал головой. Квасу бы. Суливанч не успокоился Афанасий. «Один раз!» — Суль взял ковш и отхлебнул громко, вкусно. У Андрея аж во рту стало солоно, будто сам отпил. А Суль равнодушно протянул ковш с малькову, ткнул молча в колено. Или ошибся, усомнился Андрей. Но, глянув на блудливое выражение Афанасия, подивился крепости Суля. «Характер». Смальков сел шустро, держав ковши в обеих руках, глотнул жадно раз другой и вдруг, словно его шилом пернули, вскочил, разлив воду. Стоял, раскрыв мокрый рот, вытрящив глаза. Суль наклонился и выплёнул воду. Покатился со смеху Афанасий, смеялся Андрей. Суль хохотал и показывал пальцем на Афанасия. Ты хотел обмануть суль? Суль мёл черпенье. Смальков забегал, словно его пчёлы кусали. Принёс воды, помыл ковш, ещё сбегал, принёс свежей и полоскал рот, задрав острый кодык, плевался. Суль вытирал слёзы от смеха. Он не имел терпения, он наказан. О-хо-хо! Афанасий аж приседал в хохоте, бил себя по коленям. Ещё сколько сил ещё? А то смотрю, помирает тлёк. Рукой даже к тени шевельнул, а у самого рожа какая гладкая. Тяжёлого дня как не было. Смольков стоял поодаль, одинокий. Андрей уловил взгляд его, брошенный на топор в чурки, и на миг показалась, еле сдерживаемая, затаённая злость Смолькова вот-вот зверем выбросится наружу. — Полно ржать вам, — подал голос Андрей. — Может, и вправду хворую он. Пусть идёт ужин варить. Есть чай охота уж. Но в душе ругнул Смолькова. Дёрнул, чёрт его притворяться. Всем нелегко ведь. Суль вон хозяин, а лямку на равных тянет. Смольков взглянул быстро на Суля и Афанасия, выпрямился, пошел в избушку. Афанасия и Суль перестали смеяться, смотрели вслед. Суль очень уж пристально, будто видел такое, что другим не понять. Афанасий сдвинул шапку на брови, глянул из-под нее на Андрея, на Суля, усмехнулся, сказал задумчиво. «Однако!» Случай этот потом сгладился, и Андрей думал, что он забылся. Суль спешил и так умел запрягать в работу, до самой ночи хватало. На дворе печь сложили, котел в нее большой вмазали, сало топить. Бочки все перебрали, почистили, рассохшиеся позамочили. Плавник распилили, покололи и сложили в поленицу аккуратно. Все ладно шло. И Смольков после того случая переменился. Не суетился, не плакался, работал как все, но молчалив стал. Делали клети новые в амбарушке. Суль с Афанасием в шняке что-то пошли пристроить, а Андрей со Смольковым впервые, как из колы ушли, вдвоем остались. Смольков сидел, скрестив ноги, поплевывал на оселок, точил топор. Андрей лисину тесал. Работа давно привычная, в удовольствие. Щипа из-под топора шла ровно, смолой пахло, и запах в полузабытое прошлое уносил в родную деревню. После пожара миром строились, лес ядрёный валили. Дерево падает, в ветвях по-свистух, сила какая! «Бойся!» — покрик идет. Дух смолистый стоит, сочный. Руки смолою пахнут. На закате дым от костров сладковатый. Мужики у огня табак курят, разговоры ведут степенно. На лугах трава с медуницей в пояс, дурман от нее хмельной. Раным рано, только темнота уйдет, по студенной росе с косой... Жрик-жив, жрик-жив. Эй, поспешай, убирай пятки от земли дух парной, дыши, сыт будешь. Всё это часто снилось Андрею ещё в солдатах. И как ушёл в бега, сразу домой подался. Шёл и знал, там поймают, скорее всего, но пробирался упорно, обходя большие сёла. В середине дня, когда дома только стар да млад, заходил в деревни какие поменьше, просил подаяние. Что будет потом, не хотел думать. Поглядеть бы на мать старуху, пока не померла, родным бы воздухом подышать, а там, что Бог даст. Про болезнь тогда мамину только знал. Получается у тебя по плотницки, похвалил Смальков, голос доброжелательный. Кто учил? Андрей работой полюбовался. Деревня после пожара строилась, тогда и я ладом подучился. В крестьянстве без топора куда денешься? Смальков поплевал на селок. Уговор не забыл, наш? Какой? Смальков тем же спокойным голосом. Про норвегов? Ну, насторожился Андрей. Готов будь, доверительно сообщил Смальков. Андрей опустил топор. Отсюда ни в колу же возвращаться. Смальков перестал точить, рассмеялся коротко в сторону. Поглядим, как они стоя на берегу на смехаться-то смогут. Насуливай шняки, не пешем же. Смольков снова плюнул на оселок, наводил острие, приговаривал. «Одежда у нас справная, харч захватим. Видел, как я с парусом управляюсь?» Еще когда шли исколы, Суль стал Смолькова натаскивать. Как веслом с кормы править, как парус крепить и править им, если ветер и не попутный вовсе. Старался Смольков, Андрей видел без ума рад. И как пес умный, рассказать взглядом Андрею хотел что-то очень уж сокровенное. Но Андрей тогда взглядов этих не понимал. А никак же, Смальков посуровил. Тебе какая забота? Кто-нибудь подберёт их, не зима ещё. Думаешь, шняку добром дадут? Смальков носком топора постукал, не спеша в бревно. Щепки мелкие колются, острый топор. Поднял глаза на Андрея, в них блеск холодный. Сказал раздельно: "Спрашивать их не станем". От мыслей и слов Смалькова Андрею не по себе стало. Смотрел, будто видел его впервые. Ну и селён же ты, Смальков встал, ухмылкой дрогнули губы. А ты как овечка, и со мною, и с ними работать стараешься, а зачем? Не себе ведь, и потянулся Деланов. Вот скоро вольные будем, тогда и гни горб. Обожди про то перебил Андрей. Смальков оглянулся на дверь и пошёл к нему медленно, крадучись. Голос на полушёпоте злой. А про что хочешь? Про другое? Кто тебя спас от каторги, а? Кто сюда привёз? Позабыл? Ты просил не тревожить до времени, не тревожил. А теперь сроки пришли. Всё. А ежели я не схочу так-то. Смальков сощурился, резко стукнул обухом по ладони. Понял. Один уйду. У Андрея во рту сухо стало. "Згинь", негромко сказал он. "А то гляди". И дёрнул топор из смальковских рук. Махнуть не успеешь, им руку сломаю. Смольков топор, не противясь, отдал. Сам пошел, пятясь к дверям, пообещал. Силой мериться я не буду, а что сказал, сделаю. Кто мешать мне удумает, сонного порешу. И вдруг весь подался к Андрею, закричал диким шепотом, жил и вспухли на шее. Руку сам себе отрублю, а уйду. Уйду, слышишь? На время тихо стало в амбаре. Где-то близко за стенкой плескалось море. У шняки стучал топор. Отдавалось толчками эхо. Андрей молчал. Смольков сник, опустил голову, потом медленно сел, скрестив ноги, сказал глухо. «Потолкуем, Андрюха!» «Так это я, от обиды!» «Говори!» Андрей бросил топор и устало сел на кряж. «Все вдруг безразлично стало!» — Я, Андрюха, боюсь, — заговорил тихо Смольков. — Не уйдем отсюда теперь, потом век не выбраться. Добром нас к норвегам с собой никто не возьмет. Невольные, потому что ссыльные. Тот же Суль с Афанасием, как поймут, уходить хотим. Не дрогнут, повяжут нас и сдадут исправнику. Тот в раз колодки обует, потом не вернуть уж. В одной деревне Андрей все-таки мужикам попался. Как ни бежал, ни отбивался, а повязали. Били связывая, били связанного ещё с дали старости. Так и не смог до дому дойти, не дали. А подумал исправонасие, прав Смальков. Этот в цепь закуёт, не дрогнет. Сказал тоже тихо, не подняв глаз. Суль не попирал нас, за что же ему так? Смальков встрепенулся, дёрнулся весь, перебил. Нас, нас, Андрюха, истину говоришь, и поддался весь. Похоже, было вот-вот опустится на колени и поползет к Андрею, заглядывая в глаза по собачьей преданно. «А я-то спужался как, господи!» — думал уж, отшатнулся ты. «А мне и тебя, и себя жаль, я ведь правду сказывал. Не боюсь греха, пока жив, а там что будет?» И дергал за плечи Андрея, смотрел, умоляющий на него снизу. «Уйдем, Андрюха, как Бога молю! Края там счастливые, жить станем вольно! Да подлинно знаю! Не хуже Колян жить станем, слышь, Андрюха, слышь ты меня!» «Неладно, на душе стало», — пожаловался Андрей. «Это мнительный ты», — заторопился Смольков. «От характеру. Не бывал в переделках-то. На волос от смерти не стаивал, не выбирал, как жить. Пройдет это все, Андрюха. О себе думай. О них не надо печалиться. Коль все ловко устроить, славно уйдем, и они живы останутся. А что жняку до да харч возьмем, а коня и дель отдадим потом. Случай выдастся, заработаем и пошлем. Не казни ты себя». «Исколок норвегам летом ходят частенько. Пошлем с Аказией, и душа твоя успокоится!» И вдруг осекся, скосил глаза к двери и замер, вслушиваясь. Лицо стало бескровным. Рука медленно потянулась за топором. Андрей тоже услышал. За дверью под чьей-то ногой тихо шуршал песок. И еще были слышны какие-то звуки, неясные. И екнуло страхом сердце. «Крадется кто-то, подслушивает». Внутри что-то оборвалось, позвало к действию. О чёрт, как теперь всё обернётся? И вскочил. Не медля, наступил ногой на топор, оттолкнул прочь смолькова, метнулся в дверь. Возле амбара был Суль. Пакуривая трубку, он перебирал доски. От неожиданности Андрей слова не мог сказать. Напрягся, словно перед прыжком, глядел на Суля в упор. Слышал он или нет? А Суль Андрея не замечал. Или вид такой делал? Брал доску спокойно, осматривал, ставил в сторону. Кучка уже набралась. Ты что, Суливанч? Из-за спины Андрея Смальков старался голос свой бодким сделать. Что? Обернулся неторопливо Суль. Зачем доски? Голос опять Смалькову подвёл, дрогнул. А, доски. Я прошу брать их, помочь нести Кафанасей. Шняка надо немного закончить. Обоим что ли идти? «Нет, один хорошо!» Афанасий кричал от шняки. «Скоро ты, Суль Иванович!» «Да-да, иду!» Суль забрал половину досок в охапку, направился к шняке. Андрей со Смольковым переглянулись. «Иди ты!» – прошептал Смольков. Глаза у него белыми стали распахнутыми. А я издали уж по стерегу. У шняки работали молча. От борта к борту шириной с добрый стол смастерили подобие корыта. Получилось лежбище прочное. Афанасий слова охотливо пояснил: "Видел? Сюда их вытаскивать будем, как преступника в старину поймал и на плаху голова враз далой". "Да, да". Суль был серьёзен. "Не одна рыба не есть преступник, а акула преступник. С ней шутка нельзя быть". Андрей держал себя настороженно. Он как-то враз отделился от Суля и Афанасия. Мысли только тем и заняты были: слышал суль или нет? Если слышал, чего ждать следует? Повязать не должны бы. А нашняте могут уйти, скорее всего. Оставят их со Смальковым, отсюда не убежишь. Вернутся потом со справником. А ведь только что работали все за равных и из одной чашки ели. Эх, не ладно всё получилось. Смальков этотшняка, прижились бы в Коле, ждали случая верного. Может быть, на парусник бы какой-нибудь упрасились. Всё по совести, честно. И Андрею противно всё было. Стыдно, муторно.